Глава 17 Лорд-элементаль – высшее звено среди элементальных сущностей, которые обладают разумом и просто невероятной магической силой. В отличие от большинства высших элементалей, лорды имеют две и более стихии и просто невероятный потенциал в их развитии. Помимо вышеописанного, лорд-элементали имеют иммунитет к тем стихиям, которыми они повелевают, а также к любому физическому урону и ментальной магии. Также лорд-элементали могут использовать все заклинания стихии, которыми они обладают, в том числе и высшего порядка, и способны комбинировать доступные им стихии между собой. Лорды-элементали обладают следующими уникальными умениями и навыками. Элементальная сущность, высшая стихийная магия, магия высших аркан, иммунитет к проклятиям, звездочка. Иммунитет к физическим повреждениям, иммунитет к ментальной магии, разрушительная мощь стихии. Хм, интересно. Получалось, что лорд элементали – это очень сильный маг, специализирующийся на заклинаниях высшего порядка стихий, которыми он обладает. «Инарба за такую душу отдал», — произнес я, озвучив свои мысли Андромедия. «Так и было бы», — усмехнулась в ответ искусственный интеллект. «Если станешь лордом элементали, то получишь доступ к высшей магии Земли и Света, а также сможешь объединять их», — произнесла она и задумалась. «Звучит сильно». «Возможно. А выведя описание его способностей», — ответил я ИИ, и они тут же появились перед моими глазами. «Элементальная сущность. Вы – живое воплощение самой маги. Для сотворения заклинаний вам не нужны жесты или слова. Вы просто управляете ее потоками, полетя заклинания, как пауки плетут свои сети». «Какая интересная особенность. это Энера, как, впрочем, и других трейсеров, я слышал, что магия во время произнесения заклинания довольно уязвимая». Стоит чему-либо пойти не так, ошибиться в магическом слове или жести и пиши пропало. Структура заклинания могла рухнуть и об эффективности можно было забыть. Этот же навык все менял на корню. Я поделился своими соображениями с Андромедой и она их полностью подтвердила. Все верно, у этого навыка есть огромный плюс. Твое заклинание невозможно будет прервать. Ада задумалась. Ну, если только оборвать твою жизнь. «Спасибо, ты, как всегда, сама доброта». «Обращайся», — ответила она и замолчала, а я приступил к изучению следующего умения. Высшая стихийная магия. Будучи олицетворением самой магии, лорды-элементали могут использовать заклинания высшего порядка той стихии, которая составляет их суть. Ну, с этим умением все просто. Оно давало доступ к высшей магии, как это уже было в случае Серафима, поэтому я сразу же перешел к следующему. Магия высших аркан. Умение, доступное лишь сильнейшим магам, углубившимся в познании самой сути магии, ну и тем, кто является самим ее олицетворением. Магия высших аркан позволяет объединять заклинания школы разных стихий, а также придавать различные свойства одних заклинаний другим. «Получается, что объединять школы разных стихий можно только благодаря этому навыку?» – спросил я у Андромеды. «Получается, что так. Помнишь, инар уже упоминал об этом?» – ответила ИИ. «А ведь и точно. Он все очки в интеллект только из-за этого умения вкладывал. Теперь понятно, для чего ему нужен был этот навык. Да уж, неловко получится, если я получу его быстрее некроманта». Далее шло уже знакомое мне умение. Иммунитет к проклятиям, звездочка». Вы получаете частичный иммунитет к проклятиям. Лорды Элементали иммунны к проклятиям, воздействующим на физическое тело, но подвержены некоторым проклятиям, оказывающим эффект на ауру. А вот различие. В отличие от Серафимов, иммунитет у лордов Элементали был не полным, а лишь частичным, и становилось понятно, зачем в описании навыка нужна была звездочка. «А вот с иммунитетом к физическому урону все было нормально». Иммунитет к физическим повреждениям». «Лорды элементали иммунны ко всем физическим повреждениям, а также эффектам, которые они могут оказывать. Кровотечение, паралич, дезориентация». «Звучит очень сильно», — сказал я Андромеде. «Ну еще бы», — усмехнулась она. «Быть неуязвимым к обычному оружию. Какой идиот такого себе не пожелает?» – усмехнулась искусственный интеллект. «И то верно», – ответил я адя «Плюс опять же не забывай, что этот навык защищает тебя от оглушения, кровотечений, отравлений и так далее. Защита от всех этих эффектов, конечно, хорошо, но иммунитет, разумеется, лучше. Даже не поспоришь». Следующий шел похожий навык, который даровал Лорду Элементалю иммунитет к ментальной магии и любым пси-воздействиям, в том числе и на ауру. Ну и самое интересное, инфосеть оставила напоследок. Вишенкой на торте был навык, который назывался «Разрушительная мощь стихий». «Будучи самим воплощением магии, лорд-элементаль, как никто другой, может обуздать всю ее силу и подчинить себе, вследствие чего эффективность всех заклинаний, творимых им, сильно увеличивается». Хм, пассивный навык, увеличивающий силу заклинания, смотрелся очень даже неплохо, учитывая, что сам лорд-элементали был полностью про магию». «Неплохая форма», — резюмировал я. «Да, а с твоими воинскими бонусами, лорд Элементали будет просто машина смерти», — ответила искусственный интеллект. «Ну что, следующую?» — предложила она, и я кивнул. «Ну тогда лови». «Войд пустоты. Легендарные существа, которые, по мнению многих ученых людей, прибыли в этот мир из другого пласта реальности». Являясь созданиями неизвестного магического происхождения, воиды пустоты не поддаются какой-либо из существующих классификаций и способны принимать любые формы и обличия. Помимо вышеописанного, эти магические существа способны использовать магию тьмы высших порядков, имеют иммунитет к физическим повреждениям и ментальному воздействию и наделены рядом неклассифицируемых мистических способностей. Воиды пустоты обладают следующими уникальными умениями и навыками. Мистическая сущность, высшая магия тьмы, полет, мистический барьер, иммунитет к физическим повреждениям, иммунитет к ментальной магии, мистический рев. Прочитав описание, я задумался. Какая-то странная форма произнес я, обращаясь к Андромеде, после чего еще раз пробежался глазами по описанию. «Есть такое», — ответила ИИ. «Я дала запрос в инфосеть о том, является ли это существо пришельцем с другого мира, но ответа не последовало». Хм, «Интересно». «Ладно, давай глянем описание способностей», — сказал я искусственному интеллекту, и перед глазами появились строчки описания. Мистическая сущность. Благодаря своей неизвестной природе происхождения, вы до пустоты способны принимать любые формы и обличия, размеры которых ограничены лишь их фантазией и магической силой. «О, ничего себе! Ада, эта способность... Она позволит мне изменять облик подобно Тибрану?» — спросил я свой искусственный интеллект. Да, только гораздо сильнее. Тибран и Говард ограничены физической массой и могут принимать формы существующих существ, будь то люди, монстры или животные. А ты будешь ограничен только своей магической силой и воображением. Пояснила Андромеда. То есть ты можешь сам придумать существо и превратиться в него, сделать шесть рук, крылья, хвост, да все что угодно. Звучит очень круто. «Не только звучит, но и на самом деле является сильным навыком, у которого очень большая область применения», — ответила ИИ. «Да уж», — задумчиво произнес я, — «а ведь это только первое умение, и все еще впереди». Следующим шло умение под названием «Высшая магия тьмы», и с ним было все просто. Оно позволяло войдам пустоты использовать магию тьмы высших порядков, ну и, собственно, все». С навыком полет тоже было все предельно просто. Умение позволяло летать или, как мне пояснила Андромеда, парить в воздухе. При этом крылья были вовсе не обязательны, ибо для полета Войду использовали свои сверхъестественные силы. Мистический барьер «Особая защита войдов пустоты, которая формирует вокруг их тела, барьер, созданный из тьмы и мистической энергии, поглощающий все вредоносные заклинания путем расхода магической энергии носителя». «Ада, это активное умение?» – спросил я Андромеду. «Да», – ответила ИИ. «Причем в описании не упоминают несколько нюансов. Во-первых, у этого барьера довольно хорошие резисты всем видам магии». Во-вторых, он усиливается твоими собственными сопротивлениями всем видам урона. Ну а в-третьих, коэффициент поглощения урона к затрачиваемой магической энергии составляет 1 к 50. Хм, интересная штука. Ой, от Пустоты мне нравился все больше и больше, а это была лишь половина из его способностей. Далее шло описание двух навыков, которые мне уже приходилось видеть ранее. Иммунитет к физическим повреждениям и иммунитет к ментальному воздействию были точно такими же, как и у лорд-элементаля, поэтому я не стал особо заострять на них внимание. А вот следующий... Мистический рев. Особая атака войдов пустоты, которая воздействует не только на физические, но и на ментальные тела противников, причиняя им обширные повреждения в большом радиусе, который зависит от магической силы войда пустоты. Последним, как и у двух вышеописанных форм, шло ультимативное умение, которое, судя по тексту перед моими глазами, било по площади и наносило приличные повреждения. «Ну и как тебе форма?» — поинтересовалась Андромеда. «Ну, одно могу сказать точно. На фоне других выглядит очень даже достойно», — честно ответил я. «Да уж, в этот раз тебе попались особо сильные постаси. Последняя, кстати, это снова форма демона. Смотреть будешь?» «Разумеется. Если вдруг она окажется сильнее других, то все равно возьму ее, даже если у меня возникнут проблемы с паладинами». «Вот даже как!» — усмехнулась Андромеда. «Да, я не сильно от них завишу, поэтому могу выбирать все, что угодно. Сейчас я стал достаточно силен, чтобы противостоять демонам в одиночку или в компании моих друзей. Тем более, попав на Орден, я изначально не собирался сотрудничать с Орденом». «А как же Килла и другие трейсеры?» «А что с ними? Если они захотят присоединиться, я буду только рад», — ответил я. «Понятно. Вот такой решительный Кинг мне нравится больше всего» усмехнулась Андромеда. «Мне тоже». Я улыбнулся. «Ладно, давай последнюю форму», сказал я своему ИИ, и перед глазами снова появился текст. «Повелитель страданий. Представители каста высших демонов, которые наводят ужас не только на этот мир, но и на демонический план, в котором они занимают главенствующие позиции в демонической иерархии». Повелители страданий обладают невероятной силой, а также могут использовать магию хаоса высших порядков. Помимо этого, их кожа невероятно прочна и прекрасно защищает их как от физических повреждений, так и от магии, а мощные крылья способны поднять в воздух даже такое массивное тело, коим они обладают. Повелители страданий обладают следующими уникальными умениями и навыками. Адская чешуя. «Высшая магия хаоса, демонические крылья, демоническая сила, иммунитет к огню и магии хаоса, насыщение муками, трезубец скорби. «Ну и как тебе, на первый взгляд, форма демона?» — поинтересовалась моим мнением Андромеда. «Выглядит так же мощно, как и остальные», — честно ответил я, — «давай описание способностей». Сказал я своему ИИ, -И, и в следующую секунду перед глазами появились многочисленные строчки текста. Адская чешуя Многие сильные демоны обладают прочной шкурой, но она ни в какое сравнение не идет с чешуей повелителей страданий, которая тысячелетиями закалялась в боях и огне, и яростном хаотическом пламени, благодаря чему приобрела невероятную прочность и сопротивление магии. «Судя по описанию, довольно хороший защитный навык», – произнес я, обращаясь к Андромеде. «Верно, по прочности он уступает барьеру Войда пустоты, но зато этот навык пассивный, и на него не надо тратить магическую энергию», – ответила Андромеда, а я перешел к следующему. «Высшая магия хаоса. Все повелители страданий способны использовать заклинания хаоса высшего порядка». С этим навыком все было просто. Как и у всех форм до этого, умение позволяло использовать заклинания высшей магии. Как говорится, все строго и лаконично. Демонические крылья Как и большинство демонов, повелители страданий обладают крыльями, которые способны удержать их мощное тело, благодаря сильной магии хаоса, заключенной в них. «Как и у Серафима, у демона тоже были крылья, которые сильно увеличивали мою мобильность и позволяли сражаться как на земле, так и в небе». «Демоническая сила. Повелители страданий обладают просто невероятной силой, способной разрушать все на своем пути». Хм, «Интересно. Ада, а насколько огромен этот повелитель страданий?» Задал я вполне логический вопрос, ибо уж больно много информации указывало на то, что данный тип демонов должен быть большим. «Ну, я могу сказать, что по сравнению с ним Маунт Волкер был просто мелким карликом», — усмехнулась Андромеда. «Понятно», — задумчиво ответил я. «Значит, огромный». «Тебя это смущает?» — удивилась ИИ. -И. «Да нет, я уже как-то привык к тому, что большинство моих прежних ипостасей были больше обычного человека», ответил я Андромеде и перешел к следующему навыку, благо с ним было все предельно просто. Он наделял тушку демона иммунитетом к огню и хаосу, что было совершенно неудивительно, учитывая места обитания Повелителя Страданий. Насыщение муками Повелители страданий черпают силы в боли и страдании других, тем самым становясь гораздо сильнее. — Ада, можешь пояснить? — спросил ей искусственный интеллект. — Все просто. Сия хаос, убивая и причиняя боль, ты становишься сильнее, получая прибавки к характеристикам, — ответила Андромеда. — О, вот даже как! — На да уж... Произнес я, еще раз пробежавшись глазами по тексту. «Ну, демон же, чего ты еще хотел?» Усмехнулась Ада, а я перешел к последнему навыку. Трезубец скорби. Уникальное оружие повелителей скорби, наносящее невероятные повреждения и способное пробивать даже самые сильные магические щиты и барьеры, сводя их на нет. «Ну, а вот и ультимативный навык». «Это своего рода артефакт, который могут призывать повелители скорби», — пояснила Андромеда. «Суть оружия в том, что оно поглощает магию, поэтому и разрушать им магические щиты очень просто». «Думаю, если бы такой демон вылез из портала, когда мы летели к острову, то вас уже ничего не спасло», — произнесла она и замолчала. «Да уж. Хорошо, что подобные демоны нам еще не встречались». Я тяжело вздохнул и еще раз пробежался по формам и навыкам. Каждая из них была хороша по-своему, но мне нужно было выбрать лишь одну. «Пока думаешь, предлагаю заняться медитацией», — произнесла Андромеда. «Путь не близкий и время для раздумий у тебя еще есть, но чтобы не терять его впустую, я займусь восстановлением твоей памяти. Идет?» «Разумеется», — ответил я искусственному интеллекту и вошел в режим транса. Очистив мысли, я сосредоточился на одной точке и закрыл глаза. «Молодец, начинаю процесс восстановления», — произнесла ада, и мое сознание отключилось. «Единственное, что теперь требовалось от меня, — это сделать выбор».